Глава четвертая. Ох уж эти женщины! Мне показалось, что я только-только коснулась головой подушки, как меня начали будить. Что случилось? сонно пробормотала в подушку. На обсерваторию напали, попытались украсть одну из женщин, спешно прорычал Ам, одеваясь. С меня после этих новостей весь сон как рукой сняло. Молниеносно слетела с постели и натянула вчерашнее платье. Ноги в балетке и побежали. Для быстроты процесса бежал муж, а я сидела на его руках. В женской комнате обсерватории находились уже Рок с Виткой. Подруга о чем-то расспрашивала Клавдию Ефимовну и еле сдерживала смех. Конечно, мне стало интересно, что здесь произошло. Но оказывается, случайно привороненный потомок второго рода почему то недосмотр устроившийся в обсерваторию служкой, типа подай принеси увидел небывалую суету среди ученых подслушав несколько фраз он понял что прибыли женщины и принялся дожидаться ночи чтобы вынести женщину камню и начать испытание как тару из опального рода ему запрещено было участвовать в выборе женщины еще пятьдесят лет но обрести туа хотелось здесь и сейчас потому то мозги и поплыли не в ту сторону Всю малину ему поломал Ларвип, который остался ночевать под дверью комнаты, где находилась Ульяна со своей бабушкой. Нет, охрана, конечно, была выставлена, но никто не обратил внимания на работника обсерватории, спешившего по своим делам. А Лар учуял не совсем хорошие намерения мага и остановил его, чтобы расспросить, за какой редиск он пошел в комнату женщин. Служка, не будь дураком, бросил в дознавателя обездвиживающее заклинание и рванул в комнату. Только не учел он, что Лары, обретшие предназначенную, практически перестают подвергаться магическим атакам, а потому ступор продлился лишь несколько секунд. Более того, стоило незадачливому похитителю ворваться в комнату, как на него напала Мурка, вошедшая в помещение, едва женщины уснули. А также Клавдия Ефимовна, проснувшись в темноте и услышав шум, метнула из-под подушки остро наточенный скальпель. Хирург с многолетним стажем практически не промахнулась, распорув нарушителю спокойствия бок и едва не задев его мужское достоинство. К нашему прибытию раненого и потрепанного тара уже телепортировали в казематы, предварительно заречив раны. Что с ним делать, мы решили придумать позже. Сейчас все женщины, выпив пустырника, сидели на кроватях, поджав ноги, и во все глаза смотрели на мою довольную Нау. Еще бы ей не быть довольной, обезвредила опасного преступника. Причем Мурка сегодня осталась охранять женщин сама, без моего приказа, как чувствовала опасность. Я решила всех познакомить с моей усатой телохранительницей. «Девочки, знакомьтесь, это Мурка. Она моя личная телохранительница. Прошу любить и жаловать». «Сегодня она охраняла вас». Все, кроме Клавы, посмотрели на гордую проказницу с благоговейным трепетом. «Интересно, а крыле и зачем? Она летает?» Хирург ставилась на окошку с академическим интересом. Та недовольно рыкнула и пошла привычно прятаться за моей спиной. «Летает, но кроме меня никого на спине не возит. Мужика себе выберите сегодня, у него и просите домашнее животное». Я тут же заступил за свою шкодницу, показывая, что трогать ее не дам. Время подходило к рассвету, так что спать ложиться было бессмысленно. Мы с Витой еще раз проинструктировали женщин по поводу сегодняшнего выбора. — То есть выбирать можно только из тех, кто находится на площади? — уточнила Элеонора. — Да, персонал обсерватории, слуги и мы будем стоять на крыльце. Все, кто ниже последней ступени, ваши, — согласилась я. «Все-все!» – еще раз уточнила уже Клавдия. «Любой, кто находится на площади», – подтвердила я, задумчиво окинув соседку взглядом. «Что-то больно уж она довольная. Такое ощущение, что чего-то задумала, как бы проблем потом не было. Хотя, что это я? Когда и что у меня в жизни было без проблем?» На само мероприятие я выбрала себе тяжелое бархатное платье. Сейчас на Феоне уже шел сезон сбора урожая, метах. Оти прибывшим женщинам подобрал одежду потеплее, чем была у нас во время нашего испытания. Осень все-таки вступала в права. Так на голову королевскую тиару, на ноги теплые бархатные сапожки. Ух, какая я красавица оказывается, о чем мне было немедленно доложено мужем, который заплел мне сложную косу и магией приклеил тиару к волосам. А то эта металлическая штука так и нравится ехать в самое неподходящее время. В обсерватории нас встретил Тар Юти, который заменял Таралия, отправившегося раздавать золотые наручи невестам. Площадь была полна мужчин. С удовлетворением заметила Ларов, разместившихся в задней части площади. Выглядели они, мягко говоря, растерянно и грустно. Кажется, они не понимали, зачем их пригласили на площадь. И прекрасно осознавали, что если сегодня состоится выбор, то женщины до них, скорее всего, не дойдут. Наивные. Уж я-то своих соотечественниц знаю. Хоть одна, но выберет себе того, кто дальше. Сама так сделала. Ам помогичил что-то над своим голосом и произнес на всю площадь. «Мужчины, вас приветствует король Эфиона Амия Второй» присутствующие на площади, все как один согнулись в поклоне. У нас случилась великая радость. Все напряглись, помня, что после этих слов они не так давно стали вполне себе смертными, и одного из старших таров попросту прибила королева. Ее Величество, королева Инесса, привела еще несколько женщин в наш мир, и сегодня осуществится церемония выбора. После этих слов мужики воспрянули духом и дружно повалились в позу лотоса. «Вы знаете правила. Выбирает женщина, и мы не можем повлиять на ее выбор. Далее избранный ждет испытание, а затем, если женщина останется вами довольна, то вам необходимо будет приготовиться к слиянию. Пятеро из вас сегодня получат возможность обрести свою туа». Народная на площади радостно переглядывался. Только Лары стали выглядеть еще тоскливее, чем были до этого. Мы сами устроились на постаменте, стоящем на крыльце. Виталина с Роком, вышедшие в сопровождении зевающие мурки, прошествовали и встали по правую руку от нас, подчеркивая свою близость к монаршей семье. После вышли Тар Ли и Тар Первый встал перед нами, критически оценил расположение пришедших мужчин. Переставил кой-кого местами, сверяясь со списком, и удовлетворенно выдохнул. Тар же в это время грустно смотрел на плиты под своими ногами и не поднимал голову. Я даже подозревала почему, и мне было искренне жаль этого хорошего парня, который не значился в списках сегодняшнего выбора». Наконец, на крыльцо выплыли женщины в сопровождении Лара Виба с малышкой на руках. Мужчины на площади Благоговина ахнули, глядя на целых пять женщин. Тарли осмотрел женщин и кивнул, позволяя начать. Первой вышла Клавдия Ефимовна. Кто бы сомневался. Она решительно спустилась со ступеней, сделала пару шагов по направлению к стройным рядам и встала, как вкопанная обернулась и тихо позвала. «Тарьюти, вы не могли бы мне помочь?» Я словила ее хитрый взгляд и все поняла. «Ну, конечно. Условия-то ей озвучили и про мужчин рассказали, и этот экземпляр ее даже на руках носил». Ничего не подозревающий ученый взволнованно подпрыгнул и тут же бросился на помощь леди под сердитым взглядом педантичного Таралия. Едва он ступил с последней ступени, как Клава коварно улыбнулась и быстро защелкнула ему брачный браслет на руке. Амия, подозревающий подвох, тут же крепко прижал меня к себе, расставив ноги шире, но вдруг не успел, и ему пришлось упасть самому, чтобы его жена мягко приземлилась на него. Сам Тар Юти так растерялся, что свою женщину ему пришлось ловить уже в полете. Мужиков вокруг новоявленной парочки раскидала, как и положено, во все стороны. Юти беспомощно оглянулся, стоя с туа на руках, и посмотрел на меня. Четко проартикулировала ему губами слово камень. Молодой маг меня понял правильно и бросился к белому булыжнику, пока вокруг него очухивались разбросанные тары. Белая вспышка унесла их на испытание. Отлично! Следующий была Зинаида. Она уверенно сошла с крыльца, окинула взглядом зеленых мужиков и пошла вдоль одного из рядов, пристально вглядываясь в лица мужчин. Она уже дошла до камня и пошла дальше, как вдруг неожиданно остановилась и уставилась на одного тара, огромного и зеленого. Наверное, этот экземпляр был самым большим, которого я видела. Уж не знаю, что бродило в голове у моей соотечественницы, Но она лихо пробралась к интересующему ее тару, втянувшему голову в плечи, дернула его за руку и с некоторым усилием защелкнула браслет, едва сошедшийся на его предплечье. Огромный мужчина, тардым, как назвал его Ам, не сплоховал и вовремя подхватил немаленькую Зину. На фоне его тушки тело женщины смотрелось до комичного маленьким. Два шага до камня, вспышка, и они исчезли. Как ни странно, следующей вышла Валентина. Она привычно прищурилась, осматривая площадь и целенаправленно отправилась сквозь ряды зеленых таров. Было у меня подозрение, что несет ее к лесным мужчинам. Лично я действительно не представляла эту женщину в связке с магом. Ей бы хозяйство, крепкое. Валя неуверенно остановилась лишь раз перед серыми рядами, выискивая кого-то конкретного. Наконец, выбрав самого щуплого Лара, с которого я сама снимала клеймо «Раба цикл назад», она одним движением нацепила на него браслет. У Лары было такое лицо, как будто его только что расстреляли и обсыпали золотом одновременно. Этакое недоверчиво, недоуменно, восхищенно горькое. Такое чувство возникло, что он сейчас заплачет от всех этих внутренних противоречий. После брачного вихря Валентина удовлетворенно выседала на руках растерянного Лара и показывала пальцем на камень. Лар, поняв, что от него хотят, прошел к камню под презрительными взглядами некоторых высших таров, оказавшихся на площади. «Лар Моа!» – тихо шепнул мне муж. «И как ваши женщины так непонятно выбирают мужа? Я все пытаюсь вычислить закономерность». «Успокойся!» – так же тихо фыркнула я. «Это женская логика» помноженная на многолетний опыт. Никто этой формулы еще не разгадал, кроме самих женщин. А что я ему еще скажу? Дурость, помноженная на обострившиеся гормоны? Нет уж, пусть секрет о женщин в период влюбленности ему рассказывает кто-то другой. Следующей пошла Дарья, которая пока так и не смирилась с тем, что ей вскоре предстоит обзавестись суженым. Она сделала несколько шагов, Равнодушно окинула взглядом первые ряды и уже пошла было к одному приосанившемуся тару, как вдруг бросила взгляд чуть дальше и остановилась. Задумалась. Кажется, мужчины на площади даже дышать перестали, пытаясь понять, чего чебучит именно эта конкретная женщина. Даша снова посмотрела на пару рядов дальше. Я проследила за ее взглядом и увидела паренька выглядевшего даже мельче, чем Тар Юти. Карлик, наверное, по местным меркам. Наконец, что-то решив для себя, девушка двинулась к этому Тару с надеждой смотрящему на нее. Она уже почти подошла к выбранному инопланетянину, как сидящий рядом с ним Тар, нетерпеливо подскочил и бесцеремонно протянул руку к опешившей девушке. Дарья испуганно попятилась, Но тут возмутитель спокойствия неожиданно на пару секунд вспыхнул знакомым синим пламенем, отчего упал на свое место, пытаясь прикрыть то, что скрывали до этого сгоревшие штаны. Я завертела головой в поисках Лефа, но никого не увидела. Никак и его пригнала, чтобы присматривать за выбором. Хорошо, хоть после демонстрации силы больше никто и пикнуть не смел по поводу несправедливого выбора. Да реже, отойдя от испуга, уже более твердо прошагала оставшиеся несколько шагов и с громким щелчком застегнула наруч. Мужики послушно разлетелись в стороны, подчиняясь брачной магии, а паренек, с нежностью держащий на руках свою туа, поспешил к камню. Белая вспышка унесла и их. Последней шла Элеонора. Она нерешительно сползала с крыльца. Осматривая мужчин, она вздрагивала от плотоядных взглядов, направленных на нее. Если учесть, что ее почти всю жизнь бил муж, то я не удивлена. Мы долго стояли на крыльце и ждали, когда она все-таки найдет того, кто привлечет ее внимание. Женщина неуверенно прошла вдоль всей площади, прошагав через ряды Лара в том числе, и остановилась в последнем ряду. а Затем повернула направо и прошла вдоль всего ряда. Остановилась у последнего Лара, сидевшего, опустив голову. Я тут же вспомнила Ама, который также сидел в первую нашу встречу. Элеонора неуверенно повертела в руках браслет, потом посмотрела на серокожего мужчину. «Эй, ты не против, если я одену на тебя эту штуку?» Она застенчиво улыбнулась. В тишине площади ее слова было хорошо слышно. Лар крупно вздрогнул и поднял голову осмотрел женщину перед собой с ног до головы и нахмурился, не понимая, что от него хотят. Правильно, переводчик-то только у женщин есть. Не знаю, как они изъясняться с лесными мужчинами будут, но непонимание уже на лицо. Элеонора не растерялась и протянула ему руку с браслетом. Мужчина несколько секунд сверлил взглядом золотую штуковину и неуверенно протянул руку. Обрадованная женщина тут же вцепилась в нее и застегнула наруч. Ожидаемый ветер, камень, вспышка, и наша последняя пара покинула столь много мужчинное мероприятие. Я обрадованно приникла к Аму. Уф, первую партию почти пристроили. Осталось им пройти слияние, и ячейки общества будут созданы. Бросила взгляд на Витку, которая, прищурившись, следила. Я резко отскочила от мужа и чуть было не бросилась следом за бегущим с Ульяной на руках Ларом Вибом. Он целенаправленно несся к камню на площади. «Вот дурак, рано же еще!» Амия сорвался с места и побежал следом, но расстояние между ними уже было слишком большое. Король не успел. Лар-Виб трепетно обхватил ладошку девочки своей и прислонил к камню. «Одна секунда, две... Ничего!» Ам остановился в пяти шагах от них с явным намерением забрать девочку у нетерпеливого Лара. Но и этого он тоже сделать не успел. Камень полыхнул ярким зеленым светом, который тут же поглотил внутрь себя лесного мужчину с его маленькой Туа. Никто ничего сделать просто не успел, кроме моего героя. Ам тут же зацепил сгусток магии зеленой петлей, и его поволокло по каменной поверхности площади приподнимая над землей. Второй рукой он бросил магический крюк на одну из колонн обсерватории, пытаясь удержать всю эту конструкцию. Колонна не выдержала и рассыпалась под напором магии. Рыкнув, Ам зацепился магическим крюком за шпиль здания и повис, распятый между пытающимся улететь зеленым сгустком и высокой иглой, оказавшейся куда крепче рухнувшей колонны. В моей голове проносились мысли. Что делать, что делать, пока я бежала к камню. Неожиданно передо мной взметнулась знакомая до боли метла. Привычно прыгнула на нее и взмыла вверх, поддерживая поддерживаемая Виткиной магией. Это она хорошо придумала. Вовремя. Мурка где-то в обсерватории отсыпается после ночного дежурства, а тут вончего. Несмотря на то, что Ам сдерживал магию брачного камня веревками и крюками, а обратившись Ави полупил руками по зеленой сфере изнутри, Кокон с пленниками взмывал все выше с такой скоростью, что и на нау я бы их не догнала. На метле все оказалось быстрее. Я с размаху влетела в зеленый сгусток и, подняв ладони вверх, впитала в себя энергию. Вот если бы знала о том, что произойдет дальше, ни за что руки от древка оцеплять не стала бы. Сфера с истончившимся коконом из магии рванула, сорвав меня с метлы, отчего я взмыла вверх еще на добрую сотню метров. Ларвип наоборот, прижав к себе малышку, начал падать вниз. Краем глаза увидела спешащую к ней Мурку и понимала, что моя кошка успеет их спасти, а меня нет, потому что, замерив высшей точки, я перевернулась и принялась падать вниз головой, рогами на асфальт, точнее, короной обулыжники. Я уже попрощалась с жизнью, после падения с такой высоты не выживают. Краем глаза отметила упавшие на площадь обломки метлы и мысленно перекрестилась, так как знала, что воздушную подушку, способную меня спасти, Тарли сплетет минуты за три. А сейчас, при всей насыщенности момента, вся спасительная операция уложилась от силы в минуту. А две минуты я падать никак не могу. И еще я магична, и никакой веревкой меня спеленать не получится, и никакой другой магии защитить тоже. Я даже зажмурила глаза, когда почувствовала, что меня обхватывают знакомые руки и рывком дергают меня на себя, переворачивая в воздухе. Удар, хруст костей и темнота.